Глава третья. Тобиас. «А ты знаешь, что во мне появился дар? Они с Кэтрин сидят на берегу речки на поваленном дереве и болтают ногами. И у них есть ровно час, прежде чем запыхавшаяся гувернантка прибежит сюда и девочке влетит за своеволие. А еще, если от его дома пройти ровно двадцать шагов, Потом пролезть под маленькой аркой через дыру в заборе, а потом сразу бегу нырнуть в зелёное море листвы, то очутишься в другом мире. Эта грязная вонючая речка берёт своё начало рядом с их бедным кварталом. Но если знать куда идти, то совсем скоро можно увидеть, как она превращается в степную и чистую лесную речушку. в роще неподалеку. Это был их с Кэтрин секрет. «Правда?» Кэтрин скакивает и смотрит на него с восторгом. «Ему очень приятен этот девчачий восторг. Пусть он уже большой, а эта девочка намного младше, но ближе нее у него никого нет. Это же здорово!» Она хлопает в ладоши и кружится вокруг него. «Я всегда знала, Тоби!» Что ты такой талантливый? Эти слова льстят ему, но ещё и наполняют надеждой. Он робко улыбается, откидывая волосы с лица. И всё же, спрашивается насмешкой: Ты знала, что у меня проснётся дар? Я верила, что ты обязательно сделаешь что-нибудь э-такое, ведь ты такой замечательный. Она смотрит на него прямо, ничуть не стесняясь. В голубых глазах плещется искренняя радость. И ты даже не спросишь, что за дар. Ему приятно от такого искреннего восхищения. Ну и что за дар? Я читающий души, гордо говорит он. И испытающий смотрит на подругу, но она по-прежнему сидит рядом с ним. Взгляд не по-детски серьезный, а еще доверчивый. Ты не испугалась, наконец говорит он, внимательно изучив её. Нет, она качает головой. Золотые локоны выбились из причёски и рассыпались по плечам. Что такого страшного в читающих души, что мне надлежит бояться их? Ну, например, я, когда пройду обучение, смогу прочитать тебя полностью, увидеть всю твою жизнь, все твои воспоминания. Потому что наставник говорит, что у меня сильный дар, и он испытывающий смотрит на неё. И что? Разве это повод бояться? Она прямо поджимает губы. У меня нет от тебя секретов, ты же знаешь. Но ведь будут, он отворачивается от неё. Не будут. Ты мой друг, Тоби, навсегда. Он вздрагивает, когда её маленькая ручка накрывает его. Я хотел бы в это верить, шепчет он. Слишком часто он видел совсем другую жизнь. Леди Кэтрин, где вы? раздаётся совсем рядом. Давай спрячемся, убежим, чтобы она нас не нашла, тихо шепчет Кэтрин. И он не в силах сопротивляться, только прижимает палец к губам и, пригибаясь, ведёт её вниз к реке, туда, где берег наглоняй скводе. образовывает естественную пещеру тут тихо и прохладно а тебе предстоит долго учиться не знаю наставник сказал что расскажет мне всё в следующий раз ты пойдёшь в школу таких как я в школу не берут он охмыляется ему весело и тоскливо одновременно но пока он держит за руку подругу чувствует себя почти рыцарем Хочешь, я поговорю с папой? Нет, он резко отворачивается, успевая заметить обиду в ясных глазах. Почему? Как ей объяснить, что она аристократка, а он сын прачки и сапожника? И между ними пропасть. Я не знаю, как тебе объяснить. Ты ведь аристократка. Ну и что? Она недоумённо поднимает бровь. Ты говорил уже об этом. Я должен не учиться, а работать, служить таким, как ты. Чушь, она встряхивает головой, и волосы снова рассыпаются по плечам. Если ты не хочешь, тебя никто не может заставить. Он молчит и качает головой. Она не понимает, как ей объяснить. Уроки пролетели быстро, но то биос не расслаблялся. Он помнил что сегодня пообещал дать еще один урок. И это выводило его из себя. Да еще погода, как назло, стояла необычайно жаркая для сентября, а в кабинете было неимоверно душно. Он закрыл окна наглухо и задернул шторами. Правда, в его кабинете и так почти всегда была полутьма, как и в классе. Тобиос посмотрел на часы и нахмурился. Он ждет, что ровно тридцать пять минут, Если ни одна живая душа его в течение этого времени не потревожит, он будет просто счастлив и с чистой совестью отправится домой. Но нет, через пару минут раздался стук в двери. "Входите", сухо ответил он и развернулся. Господин Деворси пришёл, да не один, а с подружкой. Тобиас заложил руки за спину, давняя привычка. Подружку эту он узнал сразу. Это её обвиняли в воровстве, и это она обошла его барьеры и смогла проникнуть в его воспоминания. Так не умел даже наставник, очень сильная читающая. И пусть сейчас девочка выглядела не такой испуганной, как во время их первой встречи, и одета была поприличнее, как настоящая аристократка, Она всё равно посмела явиться. Выйдите, господин Дэйворсе. Я хотел бы поговорить с вашей подругой наедине. Мальчишка бросил несчастный взгляд на подружку, но не посмел перечить, испарился, только дверь хлопнула. Он в два шага преодолел расстояние до девочки. Вы издеваетесь? Хотелось придушить её прямо здесь за то, что посмела смеяться над ним. Вы о чем, профессор Риттер? Я о том, что якобы привело вас сюда. Спокойно. Это всего лишь девчонка, безмозглая, как и все здешние студентки. Мне сказали, что вы можете определить, какой силы у меня дар и как срочно мне необходимо обучение. Она говорила спокойно, но он видел, что она все равно боится. Хотелось схватить ее за руку и прочитать всю и целиком, чтобы знала, кому не следует лесть. А то вы не знаете сами. Не знаю, именно поэтому и пришла к вам, либо она хорошо притворяется, либо просто дура. И что же с вами случилось? Он поймает её на лжи. Тобис чувствовал её, словно запах в воздухе. Стоило лишь немного постоять рядом с человеком. Он мог даже не спрашивать ничего и не смотреть, просто знал, когда ему лгали. Я приехала к дяде. Он был при смерти и вызвал меня к себе. Я присела возле него, случайно дотронулась до его руки и упала в оморок. Исцеляющий тело сказал, что это проснулся мой дар. Такого Не бывает, рявкнул Тобиас, потеряв терпение. Да она издевается над ним. Но всё произошло именно так. Зачем мне лгать? Она недоумённо посмотрела на него, а он невольно перевёл взгляд на её руки. Девчонка машинально теребила медальон на тонкой цепочке. Наверное, он сходит с ума. Только одна девушка на свете так крутила в пальцах медальон. Её звали Кэти, и она вот уже как 7 лет мертва. Он смотрел на девчонку не мигая. Подсознание странная вещь. И иногда оно выкидывает такие странные штуки. Ничем не похоже на Кэти. Тёмные волосы, забранные в строгую причёску, незрачные черты лица, острый нос, тёмные глаза, ничего примечательного. «Если бы не эти движения!» «Может быть, вы преследуете какую-то свою скрытую цель, госпожа Феллина?» Наконец, с трудом выговорил он. «Надо же, даже имя ее сплыло из-за дворок подсознания!» «Вы же читающий!» Она посмотрела на него, как ему показалось сукаризной. «Посмотрите, если не верите! Вы же, кажется, уже это делали!» Ироническая усмешка. Такая знакомая на незнакомых губах. И знакомым движением вздернула голову. Да он бредит. Он схватил протянутую руку, голова кружилась, и погрузился в чужие воспоминания. Отметая ненужные, скользя между ними, нашел то, что хотел. Ее изумление, когда она узнала про свой дар, не лгала. Но как такое вообще возможно? Милькнул соблазн проникнуть дальше, узнать, увидеть. Она ведь необученная, даже не узнает. Несколько секунд, и он начал листать воспоминания всё дальше и дальше. Ему интересно всё это, туда, глубже, в детство. Он бежал по коридорам быстрее, быстрее, и вдруг наткнулся на стену его откинуло назад и он задыхаясь вернулся в реальность отпустил её руку словно обжёгся ну как вы узнали всё что хотели девчонка смотрела на него нетерпеливо а в глазах что-то такое страх не страх он не мог понять да вы несомненно необычный случай как же узнать что она там спрятала за стеной. У меня сильный дар, очень. Он не стал лукавить. Тем более, что снова почувствовал проникновение. Это его разозлило. Понятно, что она не хотела, ну вот так вот попросту, походя снести все мосты, которые он так долго строил, чтобы спрятать то, что даже наставник не должен был видеть. С таким даром она, пожалуй, сможет привязать и его, и наставника, и других читающих, и стать сильнейшей. Он внимательно посмотрел на девочку. Кажется, она расстроилась. И долго мне придётся учиться, в зависимости от того, как скоро вы сможете усвоить материал. Но не могу сказать, Обычно дар просыпается в раннем детстве или подростковом возрасте. Вы не знаете, что могло послужить причиной тому, что дар проснулся только сейчас? Нет, она вздохнула и покачала головой. Я ничего не помню до 17 лет. Совсем ничего. Ни счастливый случай. И вам не помогли исцеляющие? Лжёт или нет? Но он не чувствовал лжи. ио голосе. И всё-таки это было настолько странно. Нет, сказали только что, со временем воспоминания вернутся, но когда настанет это время, никто не знает. И это тоже было странно. Вы знаете, госпожа Фелина, что между вашими первыми воспоминаниями в 17 лет и детством стоит стена. И эту стену не могу пробить даже я. Кажется, профессор, я вас не просила это делать. Она гордо вскинула голову, и у него поплыло перед глазами. Он словно на Еву увидел свою Кетти. Нет, это невозможно. Вы пришли ко мне учиться, значит, согласны с моими методами. Он сказал это реще, чем обычно. Я пришла к вам только узнать о силе своего дара. а обучаться я могу у другого читающего. Что, собственно, и сделаю?» Она жала губы и таким знакомым движением убрала непослушную прядь за ухо, что он снова почувствовал, как кружится голова. «Что за колдовство? Может быть, она из создающих иллюзии и просто пытается подобраться к нему, как уже делали это до нее много и много раз?» Но кто мог знать о Кетти? Я, конечно, могу попросить господина Тарвера, главного королевского читающего, учить вас. Он ей хихикнул. Девчонка раздражала его, и в то же время он хотел разгадать её тайну. Но, понимаете, его дар намного меньше вашего по силе. С вашим даром сравнится, пожалуй, дар профессора Лестера, но вам придётся подождать. Пока он соизволит приехать в столицу. Профессор уже очень стар, но в любом случае вам придётся подождать. Только не касайтесь никого руками и другими частями тела, иначе вытащить вас из коридоров разума не сможет уже ни один исцеляющий. Она подняла на него глаза, взгляд как у раненого животного. Он не оставил ей выбора, но он не лгал. Её действительно надо было обучать, причём срочно, и чем быстрее, тем лучше. Есть ли? Её голос дрогнул. Я соглашусь обучаться у вас. Сколько по времени будут проходить наши занятия? А это уже как я решу. А соглашаться или нет это ваше дело, госпожа Филиппина, он подчеркнул её имя. Она согласится, никуда не денется, и он обязательно разгадает, в чём тут дело. Джейн. Она машинально перебирала пальцами цепочку медальона, да кто он такой и почему посмел решать за неё? И всё-таки он не оставил ей выбора. Она это знала. Ещё тогда, когда исцеляющее тело сказал идти к профессору, Знала и все равно пошла, потому что жить хотелось. В конце концов, не совсем же он скотина. Экцентричный, вредный, противный, желчный, замешанный в грязных делишках. Ее это все не касалось. Она будет только ходить к нему на занятия, и все. Дальше она свободна. И университет ей теперь, пожалуй, не нужен. Даже больше опасен для нее. Точнее, Это она опасна для окружающих, пока не научится владеть собой. Но она ведь не ребёнок и не подросток, научится всему, чему нужно и навсегда расстанется с этим человеком. Я согласна, наконец заставила она себя произнести эти слова и поджала губы. В конце концов раз он здесь работает, значит его обязанность учить. Она не осмеливалась даже В мыслях называть его профессор Ритер это словно бы облечь страх в плоть. А вот безликий он как раз то, что нужно. К тому же, этот профессор немного старше её самой. Джейн подняла глаза и наткнулась на его взгляд странный, пугающий и завораживающий одновременно, как будто он изучает её. Вот и замечательно, госпожа Филиппина. Я надеюсь, вы знаете, что такое дисциплина, потому что на уроке, что при полном классе, что при одном единственном ученике я произвола не потерплю. Да он издевается. Он словно специально вводил её из себя, словно желая добиться чего. Она не знала. Хотелось плюнуть ему в лицо и выбежать из кабинета. Слова и тон и взгляд всё было направлено на то, чтобы указать ей её место. Но всё внутри неё протестовало. Невыносимый человек. Джейн поджала губы. Я могу идти. Зачем же так сразу уходить? Вы ведь пришли на занятие. Вот и давайте заниматься. пока у меня есть для вас время. И он усмехнулся, обнажив острые зубы. И почему он напомнил ей ворона? Из-за одежды, в которой было слишком много черного, или из-за хищного, словно нечеловеческого взгляда? Она сама толком не могла сказать. Джейн боялась его, этого безликого профессора, и в то же время почти ненавидела, а еще жалела. Да, да, именно так. Наставница в пансионе часто вздыхала, что она слишком доверчива и добра для девушки ее возраста. Но тут уж как есть. Она жалела и животных, и людей. Часто. И ей было жалко, совсем немного, совсем чуть-чуть человека, что сейчас стоял перед ней. Жить с таким характером, наверное, нелегко. Впрочем, жалость тут же сменилась возмущением, когда профессор начал задавать ей вопросы. Его голос и тон такой, словно ей делают великое одолжение. Что вы видите, когда я читаю вас? Серые коридоры и двери. Мне хотя начала рассказывать Джейн Она вовсе не готова была к занятию сегодня. Её мысли метались, как спугнутая стая птиц. Она вообще была не готова, честно говоря, к тому, что другой человек будет видеть её жизнь, её мысли и чувства, причём тот, которому она не доверила бы это даже под страхом смерти. Вот господину Дэверси, да, он деликатен и тактичен. и никогда не стал бы использовать увиденное против неё. Но Фридерик, увы, совсем не читающий, подумав о нём, Джинни вольно покраснела. Витать в облаках, госпожа Филиппина, вы можете, но не на моём уроке, а то я быстро узнаю, о чём ваши мысли. И профессор протянул руку, словно желая её схватить. Джинну вернулась К Йордам такие уроки. Я не витаю в облаках, а о чём я думаю, вас не касается. Или вы читаете всех своих учеников? Сердце колотилось от страха, и в то же время она чувствовала какой-то азарт. Так странно, она никогда не жила этим. Её ровно до позавчерашнего дня и не интересовали читающие, ну, почти. И вот теперь её словно ни слова волной, и она не знала, не могла знать, куда. Может быть, всё это шутки проснувшегося дара? Не смейте дерзить преподавателю, госпожа Филиппина. Профессор шагнул к ней вплотную. Ещё шаг и схватит. Но он отошёл, держа руки за спиной. Итак, расскажите, что конкретно вы чувствовали и видели? когда находились в этих серых коридорах. Все без утайки. Это очень важно. Джеймс сжала губы, прикрыла глаза и попыталась вспомнить. Но воспоминание о коридорах ускользало. Оставалось только размытое нечто. И это пугало. А еще она помнила, что она видела за одной из дверей. и боялась сказать об этом профессору и всё же он ведь просил вспомнить всё это важно и она начала рассказывать путаясь в словах и запинаясь наконец рассказала всё и замолчала задумчиво перебирая пальцами цепочку от медальона и подняла глаза профессор стоял молча бесстрастное лицо Взгляду стремлён куда-то сквозь неё, наконец он заговорил. Я понял. Вы просто сносите все защитные стены. Что ж, тем тяжелее будет научить вас ставить свою защиту. Он замолчал, а потом вдруг добавил: не уверен, правда, что справлюсь. Джейнс дрогнула, как от удара. Что это значит? Вы уж постарайтесь, господин профессор. и едва не прикусила себе язык, но в моменты волнения слова всегда вырывались у нее прежде, чем она могла подумать хоть немножко над ними. «Постараюсь, будьте уверены», он хищно усмехнулся, и почему ей вдруг в эту же минуту захотелось, чтобы он не старался. «На сегодня ваши занятия окончены. Жду вас завтра в это же время. Если опоздаете...» «Ждать не буду». Джейн только молча кивнула, развернулась и вышла. В груди словно огнем жгло. Хотелось одновременно и ударить этого профессора чем-то тяжелым и исчезнуть так, чтобы он никогда ее не нашел.